что приводит к преждевременной смерти. Чистая вода и чистые руки для нас вещи само собой разумеющиеся, в XIX веке были предметом горячих дискуссий. У медиков об этом не было единого мнения. Многие из них считали, что причиной таких болезней, как холера и родильная горячка, являются миазмы, попадающие в воздух, субстанции Отгниение органических веществ. Подобное объяснение возникновения болезней было широко распространено в медицинских кругах со времен Средневековья. Решительно против выступали гигиенисты, передовые врачи со второй половины XIX века, вводившие на местах меры по борьбе с распространенными в народе болезнями. Они были убеждены в том, что причины заболеваний совершенно иные. Бактерии еще не были обнаружены, учение о заразных болезнях еще не было создано и понятие «загрязненная вода» еще не было сформулировано. Однако новое поколение врачей было увлечено задачей развития общественного здравоохранения и тем самым улучшения здоровья людей. Их деятельность – привела, среди прочего, к основанию нидерландского общества содействия развитию здравоохранения. Вскоре стали появляться такие нововведения, как канализация, чистая питьевая вода, правильное питание и хорошее условие для рабочих. Столь же новым было использование статистических методов. Систематически регистрировали число смертей, и заболеваний в каждой коммуне и каждой провинции, определяли процент по отношению к соответствующей численности населения и таким образом получали картину состояния здравоохранения для страны в целом. Необходимые математические методы были позаимствованы в Англии, где врач Джон Сноу далеко опередил свое время. Примечание. Джон Сноу, 1813-1858 годы. Английский врач, один из пионеров внедрения анестезии, один из основателей современной эпидемиологии. Конец примечания. Подсчет больных и здоровых, эпидемиологический метод, позволил получить важные сведения. Во время эпидемии холеры в Лондоне в 1854 году Джон Сноу тщательно устанавливал соотношение между новыми случаями заболевания в тех или иных местах города и сложившимися привычками городского населения, такими, например, как брать воду из определенных колодцев. В конце концов, он добился широкого понимания взаимосвязи зараженной воды и холеры. На основе полученных данных были разработаны меры, которые помогли справиться с болезнью. Например, где-то остановить водяной насос или засыпать канаву. В 1883 году Роберт Кох впервые описал бациллу холеры, и тогда, наконец, стало понятно, что является причиной болезни и как с ней бороться. Примечание. Роберт Кох 1843-1910 годы. Немецкий микробиолог открыл возбудители сибирской язвы, холеры, туберкулеза, лауреат Нобелевской премии по медицине. 1905 год. Конец примечания. И все же в 1892 году в Гамбурге случилась ужасная эпидемия, которая унесла жизни 8600 человек. Лишь после этого в городе взялись всерьез за постройку канализации и обеспечение населения чистой водой. Накатывающиеся волны инфекционных болезней не ограничивались холерой. Вспыхивали и другие эпидемии – тифа, полиомиелита, дифтерита, коклюша. К тому же была еще и чехотка, туберкулез, который взрослого человека доводит до полного упадка сил. Число возбудителей болезней бесконечно и многообразно варьируется в зависимости от времени и места обитания. Малярия вплоть до сегодняшнего дня угрожает жизни людей в тропических странах, и каждый год грипп свирепствует во всем мире. Вирус инфлюенции поражает самых слабых – детей, стариков. Каждый год внезапное увеличение смертности среди старых людей наглядно показывает, насколько серьезны эпидемии гриппа. Число старых людей, умирающих в зимнее время года вследствие заболевания гриппом, год от года заметно меняется. Если в 1918-1919 годах Испанка была самым грозным убийцей в мире, то сейчас нас атакует птичий грипп. Все больше разновидностей гриппа переходит на людей от птиц. Человек остается восприимчивым созданием во враждебной среде полной болезнетворных микробов. Нет ничего удивительного, что в той стране, где не было никакой промышленной революции, и где распространена смертность от инфекционных болезней, средняя продолжительность жизни не превышает 40 лет. Это число легко объяснить. Половина рождающихся детей умерли в раннем возрасте, и поэтому почти ничего не внесли в общее число прожитых лет. Из другой половины люди умирали в различном возрасте, некоторым даже было за 80 весьма преклонный возраст для тех времен. В на каждого новорожденного приходилось таким образом по 40 лет жизни, так что оставалось достаточно людей, которые делались взрослыми, воспитывали детей до полувозрелого возраста и тем самым участвовали в воспроизводстве населения. Но не только инфекции становились причиной преждевременной смерти. Во многих регионах было слишком холодно или слишком жарко, слишком сухо или слишком влажно, а то и сочетание того и другого. Целые цивилизации гибли из-за экстремальных климатических условий. Чтобы выжить, наши далекие предки искали солнце и воду, которые в то же время могли стать источником бедствий. За три тысячи лет до нашей эры Нил стал колыбелью богатой цивилизации среди пустыни. Люди, жившие там, периодически страдали то от разливов реки, то от засухи. Прошло много лет, пока они научились лучше учитывать климатические условия, орошая землю в засушливые периоды и отводя воду в периоды половодья, Увеличивавшееся освоение природных условий в конце концов привело к постоянному росту урожаев и сделало возможным появление династии фараонов. Но в пустынях, в полярных областях и даже в долине Рейна мы можем, не покладая рук, поддерживать свое существование только с помощью постоянных технических улучшений и все же летняя жара, несмотря на все ухищрения новейшего времени, то и дело вызывает волны смертей среди легко уязвимых людей пожилого возраста. Они становятся жертвой теплового удара из-за перегрева, воздействующего на сердце и кровеносные сосуды. После того, как человек от охоты и собирательства перешел к земледелию, периоды острой нужды в продовольствии не прекратились. Случались неурожаи. Кроме того, с монокультурами и однообразным питанием был связан большой риск для здоровья, потому что потреблять необходимое количество калорий этого еще далеко недостаточно. Например, витамины организм человека не вырабатывает, Следовательно, необходимо их получать вместе с пищей. Прошло немало времени, прежде чем стало понятно, что во время плавания морякам необходимы лимоны, чтобы не умереть от цинги. Сегодня нам трудно представить, что в былые времена люди не знали о необходимости есть свежие фрукты и овощи, чтобы получать достаточное количество витамина С. Берри-берри. Болезнь сердца, возникающая из-за недостатка витамина В1. Эта болезнь сотни лет была серьезной проблемой, особенно в Азии. В конце XIX века причина была найдена. Голландцы Кристиан Эйкман и Адольф Фордерман выяснили, что в неочищенном рисе есть некое вещество, которое может воспрепятствовать развитию болезни. Открытие принесло Эйкману в 1929 году Нобелевскую премию по медицине. Он получил ее совместно с англичанином Фредериком Хопкинсом, чье имя связано с открытием витаминов А и Д. Не только знания о витаминах были недостаточными, также мало знали о микроэлементах. Лишь в 1942 году В Нидерландах стало обязательным йодирование поваренной соли для пекарин и для домашнего употребления, чтобы обеспечить получение населением достаточного количества йода. Химический элемент йод встречается в горных породах и в весьма небольших количествах содержится в пище. Недостаток йода может приводить к нарушениям в работе щитовидной железы и психическим расстройствам. Эти болезни все еще встречаются во многих регионах земного шара из-за того, что в пище содержится слишком мало йода и никакие меры для исправления ситуации не принимаются. Помимо инфекций, экстремальных условий жизни и нехватки пищи, в прежние времена также и многочисленные формы насилия часто были причиной смерти среди обычного населения. В учебниках нидерландской истории подробно рассказывается о батавах наших древних предках, часто вступавших в распри друг с другом. Этническое население существовало во все времена, и недавние кровавые события на Ближнем Востоке показывают, до какой степени все это влияет на ожидаемую продолжительность жизни Почему человек столь склонен к насилию, можно частично объяснить образцом поведения, сложившегося в результате естественного отбора в процессе эволюции. У социальных животных альфа-самец обладает наивысшим статусом. Альфа-самец является главой семьи, имеет наибольшее право на секс и тем самым наибольшую репродуктивную приспособленность. Для достижения столь высокого социального статуса требуются определенные личные особенности. Доминирование, достигнутое с помощью или без помощи насилия – одно из них. И эта черта также закрепляется в ДНК. Разрушительное воздействие насилия на население часто недооценивается – Насилие может разрушить всю социальную инфраструктуру, и тогда уже никаких цифр получить не удастся. Подобные катастрофы в статистических описаниях развития продолжительности жизни эвфемистически обозначают как missing values, пропущенное значение, вместо того, чтобы фиксировать их как резкие отклонения. Очевидно, что во время войны Ожидаемая продолжительность жизни катастрофически падает в результате этнических чисток или по другим причинам. В Нидерландах, например, в конце Второй мировой войны смертность возрастала в условиях распадающегося общества, а не в результате прямого насилия. Голодной зимой 1944-1945 года из-за полного развала общественной инфраструктуры – Множество людей умерли от голода, холода и инфекционных болезней. Чтобы иметь возможность удовлетворять базовые потребности людей и гарантировать им безопасность и стабильность, государстве должно производиться достаточное количество товаров и услуг. Необходимое для этого промышленное развитие также способствует большему накоплению нематериальных средств, Знания и культуры. Если общество создает достаточно высокий, валовый, национальный продукт, чтобы иметь возможность противостоять серьезным внешним опасностям, положение людей, когда у них становится больше денег, персе вовсе не обязательно становится лучше. Примечание Персе само по себе, латинский, конец примечания. Поэтому ожидаемая продолжительность жизни в богатых странах мира порой не намного выше, чем в странах с низким или средним воловым национальным доходом. Примечательно, что такие страны, как Куба и США, географически расположенные по соседству друг с другом, имеют колоссальные различия в воловом национальном доходе, но при этом и жители Кубы, и американцы – при рождении имеют равную ожидаемую продолжительность жизни. Эффективное управление – следующая предпосылка высоких показателей ожидаемой продолжительности жизни. Если правительство теряет контроль над страной, ожидаемая ее продолжительность снижается. Так распаду Советского Союза в начале 1990-х годов сопутствовало снижение ожидаемой продолжительности жизни. Из-за чрезмерного употребления алкоголя, распространения насилия и роста числа самоубийств, ожидаемая продолжительность жизни русских мужчин за короткое время снизилась с 65 до 58 лет. Не требуется особой фантазии, чтобы представить себе, как распад государств Ближнего Востока влияет на ожидаемую продолжительность жизни их граждан. Возможно и обратное. После объединения Германии ожидаемая продолжительность жизни в бывшей ГДР выросла из-за распространения на ее бывших граждан более высоких стандартов здравоохранения и пенсионного обеспечения. В своей книге the better angels of our nature, the decline of violence in history and its causes, лучшее в нас уменьшение насилия на протяжении истории и причины этого, американский психолог Стивен Пинкер доказывает, что применение насилия за прошедшие века резко снизилось. Примечание. Стивен Пинкер родился в 1954 году, канадско-американский психолог и психолингвистик. Конец примечания. Антропологи, основываясь на сравнительных данных, установили, что для людей до исторического периода риск умереть насильственной смертью был в 9 раз выше, чем в наше время. Исследование древних скелетов гораздо чаще выявляло признаки применения насилия, чем показала бы статистика в наше время. И это несмотря на две мировые войны и случаи геноцида XX века. Пинкер полагает, что общественные и институциональные изменения привели к резкому снижению риска угрожающего жизни насилия. Возникновение государств значительно уменьшила межплеменные конфликты, международная торговля и прежде всего взаимовыгодный двусторонний обмен в определенной степени удерживает правительство от эксцессов. Кроме того, за прошедшее столетие получили распространение общепринятые нормы вежливости. Выросло всеобщее образование и во многих странах установилась демократическая форма правления. Все это требует от людей гораздо большей выдержки и эмпатии. Пинкер был одним из докладчиков на торжествах в честь Утрахтского мира, который в 1713 году положил конец долгим религиозным войнам в Европе. В одном из интервью он сказал «Я иллюстрирую свои доводы графиками» потому что большинство людей не верят, что в наши дни стало меньше насилия. Они обращают внимание на события, о которых узнают из выпусков новостей, или указывают на знаменитые войны недавней истории, но упускают из внимания цифры. Стоит им, однако, взглянуть на график, где линия сверху слева спускается вниз вправо, и они начинают мне верить».